В Америке он очутился в 1852 году совершенно случайно. Будучи больным, он перепутал пароход и лишь в океане узнал, что едет не в Австралию, куда собирался, а в Нью-Йорк. Так решилась его судьба. Негостеприимной оказалась для него, однако, новая земля. Часто зорги не имел крова и пищи. Ночи напролет проводил на скамейке парка под открытым небом. Все, казалось, ополчилось на него даже звезды и холодное пустое солнце на рассвете. Но в такие времена, как на войне, либо в тюрьме, лучше познаются люди. Сын ученого-священника, солдат Баденско-Пфальской революционной армии, Зорге покинул Германию с отступающим революционным войском, так как был заочно приговорен к расстрелу. В Швейцарии, Он жил проголодь, питаясь чашкой кофе и куском хлеба, который зарабатывал то батрача в деревнях, то занимаясь чисткой ружей, в тире и на стрелковых состязаниях. Зато именно в Женеве встретил он Вильгельма Липкнифта и стал членом местного просветительного общества немецких рабочих. Он подружился на всю жизнь с Сиоганом Беккером и другими коммунистами, соратниками Маркса и Энгельса, и эти люди подвели его к науке о коммунизме. От них он узнал о манифесте Коммунистической партии, о социалистической литературе. Зорге оказался ревностным посетителем общества рабочих. Мир открылся ему заново. Так бывает только в раннем детстве, когда ребенок вдруг приобретает сознание и начинает не только видеть, но и осмысливать окружающую его жизнь. Если миг в жизни более значительный, чем когда хаос бытия вдруг озаряется могучим лучом мысли, И мечущийся человек обретает себя и устремляется по единственно нужному ему направлению. Начались скитания. Из Бельгии, где он давал уроки немецкого языка в частной школе и находился под надзором полиции, его вскоре выслали по доносам, полученным из Швейцарии. Упорно прячущий под внешней суровостью и резкостью большую душевную мягкость и чувствительность, настойчивый в любом деле верный до самозабвения, Зорги слыл у врагов медведями грубияном у соратников надежнейшим и прямодушнейшим из друзей. Изгоняемый отовсюду, преследуемый, он поехал в Англию, где на один стрит в крайне стесненных обстоятельствах жил тогда с семьей Маркс. Эта встреча глубоко запала в сердце одинокого странника. Автор произведений, которое определили навсегда социальные взгляды Зорге, оказался таким, каким он и хотел его увидеть. Чувство доверия и уважения еще более возрослого ученика к учителю. Так и не найдя подходящую работу в сырой английской столице, Зорги отправился по белу свету искать пристанище. Как и в Швейцарии, лишения и материальные невзгоды не помешали ему найти хороших друзей, единомышленников. Познакомившись с молодой немкой, он полюбил ее и встретил полную взаимность. Екатерина стала его неизменным спутником и подругой. Девушку не смутило, что их имущество после свадьбы состояло всего из стула, стола и койки. С детства Зорги хорошо играл на музыкальных инструментах и хорошо пел. Его родители, всесторонне образованные люди, увлекались музыкой. Отец Фридриха, Георг Вильгельм и сам он были хорошими органистами. Зорги знал также народные мелодии и мастерски исполнял романсы, которые любил напевать, и Энгельс. Со времени конгресса международного товарищества в Гааге Зорге не бывал в Европе. Но связь его с Энгельсом, благодаря непрекращающейся переписке, продолжалась. Уже много лет Зорге возглавлял своеобразно развивавшееся пролетарское движение Соединенных Штатов. Зорге был на 8 лет моложе Энгельса, но выглядел значительно старше. Жизнь изрядно потрепала его, как и многих осевших в Америке иноземцев, привезших с родины пустой кошелек. Проверенный в боях ветеран, один из руководителей Международного товарищества рабочих, последователь Маркса, Вооружился к тому же идеями научного коммунизма и поднял меч на божество молодой державы капитал. Началась жестокая война с его жрецами. Встреча с Зорги и Энгельса взволновала обоих. Два однополчанина беспорядочно, как это всегда бывает после разлуки, перебивая друг друга, вспоминали прошлое. Долго не могли они наговориться. Общие воспоминания спаяли их одной цепью. Многое из того, о чем они толковали, никто более не знал на земле.